«Ладно», — сдался Форман. «Си!» Примечание «Си!» — да. Мальчишка работал быстро, хотя голова его не переставала вертеться по сторонам, по-видимому, менее преданная своему делу, чем руки. «Ты считаешь себя мастером-тружеником?» Форман задал свой вопрос по-английски. Мальчик поднял голову и заморгал. «Ты гордишься своей работой, да?» Ты не стыдишься зарабатывать себе на жизнь чисткой обуви, правда, сеньор? Однако твой английский достаточно паршив, что определенно ставит тебя ниже меня, чей испанский после целого года пребывания здесь тоже, впрочем, достаточно скуден. Скажи-ка мне, если ты такой умный, зачем к твоему ящику сбоку прикреплено зеркало? Сеньор! Запинаясь и с трудом подбирая слова, Форман повторил свой вопрос по-испански. Мальчишка улыбнулся. — Так он уж устроен. Но зачем? — Фейзе? Я не знаю. — Примечание. Фейзе, послушайте, видите ли, представьте себе. — Фейзе, я тоже приятель. Парнишка закончил свою работу и выпрямился — протянув руку Он песо, сеньор. Песо, одно песо, сеньор. Форман заплатил, и мальчик удалился, оставив американца восхищаться своими отполированными туфлями. Устав от этого занятия, Форман, в поисках чего-нибудь заслуживающего внимания, окинул взглядом площадь у дальнего угла, зокола, из-под тяжка поглядывая на каких-то молодых людей, в свою очередь внимательно наблюдающих за ними, шептались и хихикали две мексиканские девушки. Ближе к Форману. Увлеченно беседовали, по всей видимости, оговаривая сделку, красивые мексиканский юноша и средних лет особо скандинавского типа. И здесь ничего нового. Хорман сосредоточил свое внимание на ближнем углу площади. Мужчина и женщина нерешительно осматривали окрестности. «Все ясно. Гринго! Примечание. Гринго!» презрительное прозвище американцев в Латинской Америке. Формана до сих пор продолжал интересовать вопрос, что же привлекает туристов в Хикелиско? За исключением собора, до одного-двух ранчо за городом смотреть тут было не на что. Да и делать тут абсолютно нечего. Тем не менее, туристы продолжали приезжать, как будто в поисках разгадки великой и неизведанной тайны. Те двое, сильно загоревший мужчина мощного сложения с легкой сединой в темных волосах, с широким и прямым носом, самоуверенным взглядом и тяжелыми мешками под глазами, лицо человека, который когда-то мог быть профессиональным боксером. На нем был дорогой спортивный пиджак, а на шее красовался красный с синим эскотский галстук. Примечание. Эскотский галстук? Галстук с широкими, как у шарфа, Концами. Женщина же, по мнению Формана, могла бы служить наградой боксера за выигранный на ринге бой. Тонкие черты ее лица несли отпечаток какого-то ожидания, а тело казалось подвижным, гибким и податливым, как будто кости ее были сделаны из какого-то жидкого и тягучего материала. По мнению Формана, она являла собой тот тип женщин, которым угождать мужчинам доставляет особое удовольствие». Они пересекали площадь, направляясь к Форману. На грубом массивном лице мужчины появилась профессиональная улыбка магазинного продавца. Форман внутренне подготовился к нежданной встрече. — Ты американец? — начал мужчина голосом, который невозможно было проигнорировать. — Сразу же определил, что ты один из наших. Давай представимся. бристол меня зовут. Хари Бристолл. Это... «Шелли Хейнс, Моя звезда». Бристол напомнил Форману о Чикаго — холодном и жестоком городе, вся цель существования которого состояла в том, чтобы делать деньги. «Шелли Хейнс была произведением иного рода. Вблизи она оказалась еще более привлекательной, хотя женщину нельзя было назвать безупречно красивой, но... Печальная нежность ее облика подразумевала какую-то трагедию, казавшуюся столь же естественной в этом облике, как сама кожа. Принадлежит ли Шелли Хейнс к числу тех звезд, которые получают за хорошую успеваемость и примерное поведение в школе? — спросил Форман у Бристола. — С чего? — Что это все значит? — Или же она небесное тело, светило. У нее, кстати, не земное тело. Послушай, приятель. Или, может, Шелли на самом деле Белл Стар? Шелли Хейнс хихикнула. Это забавно. Я как-то видела фильм с Белл Стар в... И Иван ДеКарло. Это ее не настоящее имя. По секрету сообщил Форман. Иван Де Карло? Да нет, Белл Стар. На самом деле ее зовут Майра Бел Шерли. Но если вы легенда своего времени, женщина с границы, женщина вне закона, неужели бы вы захотели, чтобы все называли вас Майра Белл? Как пить дать? Нет. Послушай, а к чему это все? — вмешался Бристл. Я здесь по делам. Нет времени заниматься всякой ерундой. «Может, ты сможешь мне помочь? Возможно, ты знаешь парня по имени Форман». «А что такие люди, как вы, хотят получить от такого непутевого персонажа, как Пол Форман?» «Что ты имеешь в виду «непутевого»?» Хари делает фильм», — начала объяснять Шелли Хейнст. «Он хочет, чтобы мистер Форман работал на него». «Угу». «Подтвердил Бристол. «Если мы поладим, я сделаю ему хорошее предложение. «Так что, если ты его друг...» «Я в этом не уверен», — сказал Форман. «Форман околачивается где-то поблизости. Пьет, ругается, бездельничает. «Что вам от него нужно?» «Это не твое дело». «Ну ладно», — ответил Бристол. «Форман — режиссер, а я делаю фильм. Я хочу нанять его». — Вот что, приятель, сведи меня с ним, и я подкину тебе кое-что за труды. Получишь немного деньжат за то, что найдешь Пола Формана, да и ему окажешь услугу. — Хари Бристол. — А мы с вами раньше не встречались? — спросил Форман. Бристол замешкался. — Знаешь ли ты меня или нет, не имеет никакого значения. На работу я возьму только Формана. — Ну какого черта? Я предлагаю парню заработать деньги, а вместо этого должен иметь дело с каким-то дешевым бродягой, который предпочитает шутить по каждому поводу. Пошли, Шелли. Попробуем найти его в полицейском участке. — Харри... — голос Шелли звучал нерешительно. — Пошли, я тебе сказал. — Харри, мне кажется, это Пол Форман. Бристол свирепо посмотрел на Формана. — Не, я так не считаю. Он выглядит каким-то не таким. — Ну, ты правда Форман? — Попробуйте догадаться, — ответил Форман. — Слушай, приятель, в моей жизни нет времени для игр. Если ты Форман, так и скажи. Или тебе, черт возьми, стыдно в этом признаться? Ну, — Это интересный вопрос, — сказал Форман. Подумаю над ним как-нибудь на досуге. Кстати, я, Форман, я признаюсь во всем. Бристол покачал головой. Ну, тогда пошли, Пол. Давай, зайдем куда-нибудь, и я угощу тебя. Забавный ты парень. Я скажу с чувством юмора. У меня ощущение, что ты парень моего склада. Вы и вправду так думаете? Спросил Форман. «Верь мне, Пол, у меня действительно появилось такое ощущение». Заведение «Эл Грилло» — «сверчок» по-английски — представляло собой тускло освещенный бар, постоянными и почти единственными клиентами которого стала небольшая группа иностранцев, проживающих в Хикелиско. Выпивка здесь всегда была дешевой, закуска время от времени съедобной. Кроме того, это было единственное место в городе, где предлагали огромный выбор сразу из трех приправ к салату. Форман подвел Бристола и Шелли к круглому столу, стоящему перед камином в задней комнате бара. Рядом со столиком возник официант. — Что будешь пить? — спросил Бристол. «Скотч», — сказал Форман, — «он дорогой в Мексике. Слушай, я не скуплюсь и не собираюсь экономить каждый цент, потому что я намерен заработать, и эти деньги принесешь мне ты». Он заказал «Скрэвдривер» для Шелли и «Сервеза Обскура» для себя. Примечание. «Скрэвдри название коктейля, в который входит водка, апельсиновый сок и лед. Сервеза Обскура» — темное пиво. Ожидая, пока принесут выпивку, Бристол нетерпеливо барабанил пальцами по столу. «Что бы там ни думал, Пол, это твой шанс вступить в большой мир». Он сделал рукой жест, который, казалось, охватывал не только сверчок, но и весь хикелиско. «Ты ведь не особенно процветаешь в этом захолустном городишке?» Из-под нахмуренных бровей Форман внимательно посмотрел на Шелли. «В вашем лице есть нечто особенное. Оно идеально для кинокамеры». «Тоже твоя будет забота, кстати», — сказал Бристол. «Будешь работать вместе с Шелли». Насколько я в этом разбираюсь, вы друг к другу подходите. «Что вы думаете об этом?» — спросил Форман у Шелли. «Я думаю, что вы мне нравитесь, мистер Форман». «А я думаю, вы мне тоже нравитесь». Официант доставил напитки, и Форман по-испански попросил мексиканца принести себе еще порцию, как только его стакан опустеет. «Дай мне какой-нибудь ответ» попросил Бристол. Расскажите мне подробней, ответил Форман, кто вы такой? Зачем вы здесь ищете себе режиссера, у которого за плечами всего-навсего один фильм? Начинайте смелее. Я весь внимание. Я запустил свой фильм в производство неделю тому назад в Акапулько, приступил Бристол к рассказу. Примечание. Акапулько — город-курорт в Мексике, штат Герреро, на берегу Тихого океана к юго-западу от Мехико. Все было в порядке до тех пор, пока не начались съемки. Этот идиот, которого я нанял режиссером Харрисон его зовут, он проработал два дня и завалил все дело. Каждый кадр передержан, не в фокусе. Ужасный материал. Я вышвырнул негодяю вместе с оператором, которого он заставил меня нанять на работу. Потом я засел за телефон и вернулся в Штаты, чтобы найти там замену этим работничкам. Я нашел оператора, его зовут Маклинтек. Не Джеймс а Вонг Хай, конечно, но специалист он хороший. Ну, а с режиссером все не так просто. Я должен быть в нем абсолютно уверен, правда? «Мне нужен был парень с определенной репутацией. Один знакомый в Лос-Анджелесе сообщил мне твое имя, и через Сэма Уитстейна в Нью-Йорке я нашел тебя здесь». «Мой агент все еще меня любит», — сказал Форман. Он допил свой скотч и приподнял стакан. «Официант принес бутылку». «Да», — продолжал Бристалл, — «он сказал, что ты первоклассный режиссер и сообщил, где ты живешь». «Ради чего ты намерен похоронить себя в таком забытом богом городишке, как этот?» «Ладно. Сэм сказал вам, что я был неплох. Но что еще можно услышать от агента? Может, он лучший агент, чем я, режиссер?» Форман предназначил Бристолу одну из своих ужасных улыбок, больше похожую на гримасу, губы растянуты, зубы обнажены до самых десен. «Я знаю, что делаю. Я слетал в Лос-Анджелес». «Смотрел там кое-какие отрывки из картины, которую ты сделал». «Самый последний мужчина», — отозвался Форман. «Удачное название». «Мне она очень понравилась», — сказала Шелли. «Ну, вы, наверное, единственная из всех. Это один из не вышедших на экран кинематографических шедевров нашего времени». «Нормальное кино», — рассудил Бристол. «На мой вкус немного, правда, причудливая «Ну, нормально. Я посмотрел, и некоторые из твоих рекламных роликов... Вот что по-настоящему здорово сделано! Именно они убедили меня. Особенно та серия промыла мыло. Бьюти-бар».